Когда я ровно 25 лет назад поселился в этой деревне, заговорил старый джентльмен, наихудшей репутацией среди моих прихожан пользовался некто Эдманс, арендовавший неподалеку отсюда маленькую ферму. Он был угрюмым, злым, дурным человеком, жизнь вел праздную и распутную, нрав имел жестокой..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 Она переносила все ради сына, и многим это может показаться, конечно, странным, ради отца своего ребенка, ибо хоть он и был зверем и обращался с ней жестоко, но когда-то, когда-то она его любила, и воспоминания о том, кем он для нее был, пробуждало в ее груди чувство снисходительности и покорности перед лицом страдания, чувство,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 В такие минуты ее измученное лицо озарялось глубокой благодарностью, и она оказалась если не беззаботной и счастливой, то по крайней мере спокойной и довольной. Прошло 5-6 лет. Мальчик стал здоровым, рослым юношей. Воды, укрепившие хрупкое тело ребенка и влившие в него мужественную силу, согнули спину матери, и отняли силу у ее ног. Рука, которая должна была бы ее поддерживать, уже не сжимала ее руки. Лицо, которое должно было ее радовать, уже не было обращено к ее лицу. Она сидела на старой своей скамье, но место подле нее оставалось незанятым.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 Не было у нее бодрой надежды на счастье. Безутешная женщина надвигала чепец на лицо и торопливо удалялась. Эх.